Глава 61. Колин Заферелли прилетел на Ловус через день после нападения на госпиталь. К этому времени коридоры были очищены от крови и трупов, однако пробоины на стенах и потолках ещё оставались. Обитатели первого этажа были уничтожены почти полностью. С уцелевшими пациентами других этажей работали полицейские следователи. Впрочем, те, кто сумел отсидеться в своих номерах за толстыми дверями, ничего путного сообщить не могли. Те же, кто, проявив накануне любопытство, выходил в коридор, были уже мертвы. Вот в такой ситуации в госпиталь прибыл Дзефирелли. И если бы не его важные документы, в закрытую зону он бы не попал. Привет, ребята, радостно улыбнулся он, входя в распахнутую дверь. Закрывать её пока не было смысла, ведь следователи разных отделов то и дело заходили в номер, поскольку Ник и Лили оказались самыми важными свидетелями. Сами они были бы рады избежать этой участи. Однако в номере Ника оказался труп санитара, а охранник Ника Джерри Фокс был найден мёртвым на седьмом этаже. Здравствуйте, сэр. Первый отозвалась Лили, на приветствие Зефирелли. Сегодня она снова была в своём халатике и шапочке и выглядела вполне обычно, хотя никто точно знал, что у неё сломано два ребра, на спине остался большой порез, а под глазом, искусно замазанный кремом, прятался большой синяк. Садины по всему телу это уже не считалось. Лили была довольна, что уцелели хотя бы зубы. Я зубных врачей боюсь как огня, призналась она Нику, и он был с ней в этом солидарен. Что тут у вас вчера случилось? Заферелли обошёл номер, разглядывая обстановку, словно любопытный гость. Или не вчера? Вчера, подтвердила Лили. Джерри, он погиб, сэр. Джерри погиб, повторил Заферелли нейтральным тоном. Потом подошёл к окну и внимательно осмотрев отверстие в оконном стекле, дотронулся до их краёв пальцем. Любопытно, сказал он, надеясь, Джерри не попался на этот дешёвый фокус. Нет, сэр, это случилось на седьмом этаже. Он получил в спину 12 пуль. В спину это другое дело, удовлетворённо кивнул Зафирелли, затем строго посмотрел на Лили. Ты как сама? Роу Роберт смяли. Поморщилась девушка. А так нормально. И она посмотрела сквозь открытую дверь на появившегося возле их номер следователя. Вы позволите? спросил тот с любопытством, глядя на Заферелли. Да-да, конечно. Заферелли сделал рукой приглашающий жест, и следователь вошёл. А вы, простите, кто? сразу же спросил тот. Ах да, спохватился Дзаферелли и предъявил одной из своих многочисленных удостоверений. О, сэр, вытянул со следователь, может, тогда я зайду попозже? Да, зайдите попозже, с готовностью согласился Дзаферелли. Вот только ответьте мне на пару вопросов. Дзаферелли подхватил следователя под локоть и отвёл во вторую комнату номера. Что с этой девушкой? Какие она даёт показания? Она ссылается на погибшего телохранителя Джерри Фокса. Она сказала, что мистер Фокс попросил её провести их с мистером Ламбертом на чердак. Но, но, но они всё время натыкались на бандитов. В конце концов телохранителя убили. Пронятно. Пивнул Заферелли и задумчиво потёр переносицу. А что мистер Ламберт? Какие он даёт показания? О, с ним сложнее, сэр, пожаловался следователь. Его лечат специальными лекарствами, следователь заглянул в свои записи. Вот, SSX лимбоидами. Вот так название. Обалдеть можно, сыграл удивление Дзаферелли. Вот именно, сэр, согласился с ним следователь. Одним словом, у него постоянные провалы памяти, бред и ещё какие-то голодные ломки. Я не очень в этом понимаю. Пока мы базируемся на показаниях мисс Лили Базнер. «А что здесь произошло, если без деталей?» «Я склонен считать, сэр, что здесь случилась схватка двух конкурирующих шарик-убийц. Мы нашли восемнадцать трупов. Четверых, судя по всему, застрелил телохранитель мистера Ламберта, а вот с остальными непонятно. Двоих убили их же ножами, одного удавили, потом добили ножом, но больше всего бандитов было уничтожено из штурмового пулемета «Хэм». «О-о-о!» — кивнул Дзефирелли. «Знаю эту машину. Эффект потрясающий. Именно так, сэр. Жаль, что вы не прибыли сюда вчера». Когда следователь ушел, Дзефирелли плотно закрыл за ним дверь и, повернувшись к Нику и Лили, спросил. «Где диктофон Фокса?» «У меня», — отозвалась Лили, подняв руку точно школьница. «Хорошо. А как чувствует себя наш друг?» А почему бы вам не спросить у меня? Поинтересовался Ник. Сегодня он был сыт и в голове было ясно, как никогда. С вами, мистер Ланверт, у меня будет разговор на другую тему. Долгий разговор. Ну так что, Лили? Вчера он был очень плох и ничего не соображал, но сегодня совсем другое дело, отчиталась Лили и посмотрела на Ника. Ну, вчера условия были особенные, согласился Зафирелли. Но курс лечения, насколько я помню, должен быть закончен. Да, курс закончен. Впереди программа реабилитации. С реабилитацией придётся повременить, а точнее, провести её где-нибудь в более безопасном месте. Заферилли подошёл к Лили и взял у неё миниатюрный прибор. Затем поднёс его к уху и удовлетворённо кивнув, убрал в карман. Пока что мы имели дело с кустарным способом устранения мистера Ламберта, но скоро в действие вступят профессионалы. И тогда за вашу голову, дорогой Ник, я не дам и пол хвоста дохлой кошки. Кто же так сильно желает моей смерти? спросил Ник, и голос его дрогнул. Казалось несправедливым, что ему, чудом выскочившему из такой жёсткой передряги, вновь угрожает опасность. За что? Слух произнес он, обращаясь к Дзефирелли. «За то, что вы стали свидетелем чего-то очень важного, Ник. Как по-вашему, что это могло быть? Я, непонятно от чего, Ник вдруг разволновался». «Я не могу говорить сейчас», — сказал он и посмотрел на Лили. «Ты не доверяешь ей после того, что она для тебя сделала?» — спросил Дзефирелли и, нагнувшись в упор, посмотрел на Ника, словно видел его впервые. Очень интересно. Заферилли распрямился и прошёл до двери. Затем развернулся и опять произнёс: "Очень интересно. И, честно говоря, меня это радует. Если человек начинает кому-то не доверять, значит он полностью контролирует свой рассудок. Что же, Ник, собирайтесь, сегодня вечером мы отбываем. Куда? Вот этого я вам сказать пока не могу". «Вы мне не доверяете?» «Конечно, я ведь полностью контролирую свой рассудок», ответил Дзефирелли. Он в секунду подумал и, обращаясь к Лили, спросил, «Как у него с сексом?» «Что говорит доктор?» «В разумных пределах противопоказаний нет», совершенно серьезно заверила его Лили. «Хорошо, тогда вот что мы сделаем. Нужно дать парню почувствовать себя настоящим человеком». Естественно, в рамках программы реабилитации. Я понимаю, кивнула Лили. Если сама не можешь, найди ему делушку. Сколько нужно денег, я дам. Ник удивлённо следил за разговором этих двух объединённых единой тайной людей. Поначалу он делал вид, что всё, что о нём говорили, его не касается, но теперь оставаться в стороне он больше не мог, ведь его держали за какого-то психа. которому прописывают секс, чтобы он не ходил в городской парк убивать старушек. Да что вы обо мне как о каком-то животном говорите? возмутился наконец Ник. Мне нужен мне никакой секс. Кто говорит о сексе, приятель? сделав удивлённое лицо, спросил Зафирелли. Кто говорит об этом грязном и отвратительном занятии? Сейчас ты ляжешь на твёрдый топчан, и приглашённая массажистка разомнёт твои кости и мышцы. кости и мышцы, уточнил Ник. Конечно, приятель. Ты же слышал, мы говорили о реабилитации. Надеюсь, ты не против прописанных врачом процедур. Нет, ну не против, замотал головой Ник. Ему уже стало казаться, что он сам выдумал все эти глупости. "Ну вот и хорошо", дружески улыбнулась Лили. "Иди раздевайся, Ник, и ложись на топчан. Сейчас придёт массажистка, и мы приступим". Короче, если ты не желаешь, чтобы это делала женщина, я позову массажиста-мужчину. Миг внимательно посмотрел на Лили, надеясь заметить в её взгляде скрытую насмешку. Но Лили была безупречна. Да нет, всё в порядке, я готов. Миг поднялся с кресла и, взглянув на настенные часы, добавил: Только хорошо бы успеть до обеда. Успеем, заверила Лили.